Год 1907. Письмо 164 Михаилу Осиповичу Миншикову. 1907 год, января 23-го, Ясная Поляна. Спасибо вам, Михаил Осипович, за ваше вступление к фильетону «Две России». Я заплакал, читая его примечание первое. И теперь, вспоминая, не могу удержать выступающие слезы умиления и печали. Но умру все-таки с верой, что Россия эта жива и не умрет. Много бы хотелось сказать, но ограничусь тем, что благодарю и братски целую вас, Лев Толстой. Примечание. Две России. Первая часть фильетона Меньшикова. Письма к ближним. Первая две России, второй упадок церкви, третье. сухое сердце, опубликованного в НВ номер 1085, за 1907 год, от 21 января. Две России были посвящены картине «Святая Русь Нестерова», творчество которого Толстой высоко ценил. Меньшиков отмечал в картинах художника церковно-мужицкое содержание, любовь к доподлинной России, народной, настоящей и святой. Этим и объясняется столь сочувственный отзыв писателя о фильетоне Меньшикова, к деятельности и личности которого он относился весьма сдержанно.